Росс Уоткинс. Красный дом. Посвящается Магнуму и Гринджу, очаровательным котам, которые каждый день показывают, как они умеют манипулировать хозяйкой. Глава первая. Селестина. 2002 год. «Я стараюсь быть хорошей девочкой», — мама сказала. Не выходи из своей комнаты, будь хорошей девочкой. Тогда получишь розовые мармеладки. Мама становится страшной, если я не делаю то, что она сказала. Я в своей кровати. Снаружи темно. Мама и папа где-то кричат. Я хочу быть хорошей девочкой и получить мармелад, поэтому крепко прижимаю к себе плюшевого медведя, чтобы он помог мне здесь оставаться. Мех на спине у Мишки весь стерся из-за того, что я так часто его обнимаю и крепко прижимаю к себе. Крики становятся очень громкими. Я начинаю плакать. Я уговариваю себя остаться там, где велела мама. Но ноги сами выносят меня за дверь в длинный коридор с желтыми и зелеными цветами на стенах. Мишка со мной. Я все так же крепко сжимаю его в руках. Кричат в той комнате, где спят мама и папа. Я у их двери, мама плачет. Она держит на руках маленького Бенджа. Я хочу, чтобы это прекратилось. Там Джозеф, он держит в руках что-то черное. Раздается громкий пугающий звук. Бабах. Затем появляется кровь. Папа на полу. Я кричу. Снова бабах. Маме больно. Красное везде. Мама смотрит прямо на меня, плачет и говорит «беги». Я не хочу бежать, но делаю то, что она велела. Разворачиваюсь и убегаю вместе с Мишкой. Я очень быстро спускаюсь с лестницы. Дверь на улицу открыта. Не ходи туда, болото забирает маленьких девочек. Но мне нравится на улице, и в любом случае мама сказала «беги». Я на улице. Здесь темно, и я плачу. Ноги несут меня мимо пруда. Не подходи близко к пруду, там живут угри. Но угри хорошие, они не такие страшные, как люди. Я захожу в большое застекленное помещение, похожее на веранду, где странно пахнет. Приходи в сарай, сели. ты можешь к ним зайти. Ты можешь их потрогать, они холодные, но не слизкие. Я захожу в этот стеклянный отсек, ко мне подползает одна из них и закручивается вокруг моей руки. Джозеф говорил, что змеи не страшные, а я люблю Джозефа. Но я плачу, потому что мама и папа пострадали. И рассказываю змеям, что сделал Джозеф».